ко я вспомнила об обещании этого старого господина, который живёт у нас в мансарде. Как решение само собой пришло мне в голову. В тот же вечер отец отправил меня поблагодарить дедушку. Я долго стояла перед его дверью, различая в темноте только белый листок табеля и прислушиваясь к биению собственного сердца. Наконец я постучала. И так перепугалась, что мои тихие удары показались мне барабанной дробью. Я в ужасе застыла. Прошла целая вечность, как вдруг совершенно бесшумно отворилась дверь, и в луче света появился дедушка. От волнения я не могла сказать ни слова и только протянула ему табель, который он принялся внимательно рассматривать. Лампа над столом дедушки была украшена красивым абажуром с резными отверстиями. Свет, проходящий сквозь них, рисовал звёзды на стенах, а мой голубой передник стал похож на квадратик неба. В центре стола под лампой были разбросаны высушенные цветы. Всё остальное тонуло вокруг нас в полумраке. "Очень, очень хорошо", произнёс дедушка. "Сейчас я подарю тебе обещанных рыбок. Сейчас" Вскричала я, не веря своим ушам. Дедушка принёс из угла большую банку, покрытую толстым слоем пыли. Тщательно её обтёр и отправился к водопроводному крану. Вода бесшумно наполнила банку. Потом дедушка поставил её на стол и сказал: "Сначала мы посадим водоросли. Он опустил в банку Софии стебельки цветов, и они превратились в зелёную шевелюру, которая тотчас завелась в воде. А теперь продолжал дедушка: "Мы поселимся до рыбок". Он раскрыл ладонь, и из неё выскользнули прямо в банку две ярко-красные рыбки. Это были, наверное, самые красные рыбки на свете. И когда лампа осветила их плавники, Во все стороны брызнул дождь слепящих искр. Яглядела на банку с изумлением и радостью, а дедушка добавил: "У твоих родителей совсем нет времени заботиться о рыбках, а ты и впрямь ещё мала, чтобы как следует следить за ними, менять им воду и вовремя их кормить. Поэтому я дарю тебе таких рыбок, за которыми совсем не нужно ухаживать". Они живут так долго, что ты успеешь справиться со всеми трудными задачками в твоей жизни. Бери их, и пусть они принесут тебе счастье. Я бросилась ему на шею, а он улыбнулся, погладил меня по голове и приподнял абажур на лампе, чтобы осветить мне дорогу. "Постойте", воскликнула я. "Эта банка такая большая, и в ней так много воды, я никогда не смогу поднять её". Ну ты попробуй, рассмеялся дедушка. Я собрала все силы и чуть не выпустила банку из рук. Она была настолько лёгкой, что казалась пустой. Я обо всём позаботился, сказал дедушка напоследок. И прижав драгоценный подарок к груди, я спустилась в кухню и поставила банку на подоконник. Посмотрите, каких прекрасных рыбок подарил мне дедушка, закричал я родителям, танцуя от радости. Рыбки? удивился отец. Где же они? Да вот здесь, в банке. Ты смеёшься над нами. В банке никого нет. Послушай, папа, изумилась я. Ты что, их не видишь? А ты видишь каких-нибудь рыбок в этой банке? спросил он, поворачиваясь к маме. Нет. Я тоже ничего не вижу, ответила мама. А поскольку я упорно стояла на своём, добавила бледнее: Как ты себя чувствуешь? Дай-ка лоб, мне кажется, у тебя температура. Надувшись, я ускользнула от её рук, поставила стул около банки и весь вечер любовалась своими рыбками, которые весело плавали вокруг пышных водорослей. Мама тревожно следила за мной. А папа, обеспокоенный моим молчанием, повторял: "Ну, хочешь, мы купим тебе велосипед, настоящий велосипед, самой новой марки". В самом деле, мне купили велосипед. Это было замечательно. Теперь я обгоняла всех моих одноклассников. Даже Жан-Жан Синбушника не сумел меня победить. Но едва я возвращалась домой, как тут же забывала обо всём и снова принималась разглядывать рыбок. Они меня уже узнавали, и когда я прижималась лицом к банке, дружелюбно глядели большими выпуклыми глазами, а потом опять начинали плавать и кружиться. Часто я приводила к себе моих подруг, Берту и Мари, и показывала им рыбок. Девочки тоже восхищались их красотой. И каждый раз Берта разыскивала на хвосте меньшие рыбки, красивое чёрное пятно в золотом ободке. Но родители мои по-прежнему говорили, что банка пуста. Однажды, когда в кухне скопилось много пара и чада, мама неосторожно распахнула окно и уронила банку. Я в ужасе вскрикнула и бросилась на помощь рыбкам. Я обшарила всю кухню, перевернула каждый осколок стекла на полу. Всё было напрасно. Рыбки и водоросли исчезли. Я ревела, а мама пыталась меня утешить. Ну будь же ты наконец разумный. Погляди, на полу нет ни капли воды. Как ты думаешь, могут ли рыбы жить в пустой банке? Нужно всё рассказать дедушке, не слушая, кричала я. Нужно всё ему рассказать. "Успокойся, пожалуйста", ответила мама. "Никто тебя не удерживает. Иди." И расскажи. Вечером я побежала к дедушке. Я плакала и жаловалась на родителей. И тогда он сказал негромким, как прежде голосом: "Никогда ни в чём не вини своих родителей, девочка. Каждый час их жизни это борьба. Их руки погрубели от ежедневного труда. Волосы поседели от забот. "Эй, устали глаза уже не могут видеть того, что видят дети. Не отчаивайся. Я тебе сделаю подарок ещё лучший". Дедушка отправился в тот же угол, откуда в прошлый раз принёс банку для рыб. Вынес деревянную клетку с позолоченной решёткой и протянул её мне, а потом подозвал меня к столу и показал большую книгу с картинками. В книге были нарисованы птицы на любой вкус. Какая тебе нравится больше всех, спросил дедушка. Самой красивой показалась мне маленькая птичка с острым клювом, с синими крыльями и сиреневой грудкой. Длинные перья её хвоста были скрещены наподобие ножниц. Я нерешительно ткнула пальцем в картинку. Это, спросил дедушка. Я кивнула головой. Дедушка положил руку на книгу, и произошло чудо. Птица на картинке шевельнулась, вытянула лапку, расправила крылья, потом спрыгнула со страницы на стол и спокойно устроилась в открытой клетке. Я во все глаза глядела то на чистую страницу, то на улыбающегося дедушку, то на клетку, а птица уже запела. Ну и удивительной была эта песня. Её звуки, как маленькие серебряные ложечки, вливали в сердце покой и радость. Я не знала, чем отблагодарить дедушку, а он, как ни в чём не бывало, приподнял абажур на лампе и снова осветил мне дорогу, чтобы я не споткнулась на лестнице. Я вбежала в кухню с моим сокровищем. На этот раз ты возвратилась с пустой клеткой, заметил папа, откладывая газету. Я припомнила всё, что сказал мне дедушка: Не стала спорить, а просто попросила папу повесить клетку на стене между окон. Отец молча повесил клетку, понимающе кивнул маме и возвратился к своему чтению. И весь вечер я разговаривала с моей птицей. Прошло время. Скоро уже все ребята нашего квартала знали, что у меня в позолоченной клетке живёт сиреневая птица, которая поёт лучше соловья все кто были допущены посмотреть на неё уходили в восхищении мои друзья передавали на ушко друг другу что птицы невидимы для взрослых и посвящённые были горды обладать таким секретом слава и почтение окружили меня девчонки мне подчинялись мальчишки искали моей дружбы моя слава стала ещё больше когда выяснилось что я Лучше всех стал решать даже самые трудные задачки по математике. И вдруг моё счастье рухнуло.